Роберт Луис Стивенсон. Клуб самоубийц. Повесть о молодом человеке с пирожными Блистательный флоризель, принц Богемский, во время своего пребывания в Лондоне, успел снискать всеобщую любовь, благодаря своим обворожительным манерам и щедрой руке, всегда готовой наградить достойного. Это был человек замечательный, даже если судить на основании того немногого, что было известно всем. Известна же была только ничтожная часть его подвигов. Спокойной до флегматичности. Принимающий мир таким, каков он есть, с философским смирением простого землепашца, принц Богемский, тем не менее, питал склонность к жизни более эксцентрической и насыщенной приключениями, нежели так, которой он был предназначен волею судеб. Порой на него находили приступы хандры, И если в это время на лондонских подмостках не было ни одного спектакля, на котором можно было как следует посмеяться, а сезон к тому же был неохотничий, в этом виде спорта принц не знал себе равных. Он призывал к себе своего шталмейстера, полковника Джеральдина и объявлял, что намерен совершить с ним прогулку по вечернему Лондону. Молодой офицер этот был постоянным наперстником принца, и отвага его подчас граничила с безрассудством. Он с неизменным восторгом встречал подобные приказы своего господина и, немешкая, совершал все нужные приготовления. Богатый опыт и разносторонние знания жизни развили в нем необычайную способность к маскараду, к любой избранной им роли, независимо от положения, характера и национальности лица, которое он брался изображать, он умел приспособить не только лицо и манеры, но и голос, и даже образ мышления. Благодаря этому своему дару ему удавалось отвлекать внимание от принца и вместе со своим господином спускаться во все слои общества. Власти, разумеется, в эти приключения не посвящались. Непоколебимая храбрость принца, вместе с изобретательностью и рыцарской преданностью его наперстника, не раз вызволяла эту пару из самых опасных положений, и доверие, которое они питали друг другу, с каждым годом все возрастало. Однажды вечером холодный мартовский дождь пополам со снегом загнал их в кабачок неподалеку от Лестер-сквера. Полковник Джеральдин был одет и загримирован под рыцаря прессы в несколько стесненных обстоятельствах. Грим Флоризеля, как всегда, заключался в накладных бакенбардах до пари косматых бровей, которые изменяли его изысканный облик до неузнаваемости, придавая ему вид человека, испытавшего превратности судьбы. Под прикрытием этого маскарада Принц со своим шталмейстером спокойно сидели в устричном заведении и потягивали бренди с содами. Зал был переполнен посетителями обоих полов, и хотя среди них оказалось немало охотников вступить в беседу с нашими искателями приключений, ни один не представлял особого интереса. Здесь были собраны ординарнейшие обитатели лондонского дна. Принц начал было уже зевать и подумывать о том, чтобы идти домой, как вдруг двустворчатые двери трактира с треском распахнулись пустив молодого человека в сопровождении двух слуг. В руках у каждого слуги было по большому подносу, покрытому салфеткой, которую они тотчас сдернули. На подносах лежали маленькие круглые пирожные с кремом, и молодой человек принялся обходить столики, с преувеличенной любезностью предлагая каждому посетителю полакомиться. Одни со смехом принимали его угощение, другие решительно, а подчас и грубо от него отказывались. В последнем случае молодой человек неизменно съедал пирожное сам, отпуская при этом какую-нибудь шутливую реплику.